Глава 7. Магори вернулся в отделение Луиша Мроу, а Эрик поехала в Voxhall к экспертам-криминалистам. Они размещались в одном из огромных стеклянных административных зданий на берегу Темзы. Она въехала на подземную парковку, затем на лифте поднялась на шестой этаж и позвонила в дверь, что вела в их лабораторией. В маленькое застеклённое окошко Эрика увидела, как из двери в конце коридора появился Нильс Акерман. Она работала с ним по трём резонансным делам, каждое из которых увенчалось осуждением преступников, но он по-прежнему оставался для неё загадкой. Нилзу было под 50. Кожа у него была почти прозрачная, а его обычные белые волосы сегодня имели ярко-голубой цвет. То немногое, что она знала о нём, оставляло впечатление двусмысленности. Ему одинаково нравились как мужчины, так и женщины. Эйзе говорил, что по слухам в родной Швеции у него есть ребёнок. Эрика понятия не имела, кто он по политическим убеждениям правый или левый. Но, разумеется, всё это не имело значения, поскольку Нильс зарекомендовал себя экспертом-криминалистом высочайшего класса. Доброе утро, Эрика, поприветствовал он её, открывая дверь. Как продвигается следствие по делу убитого мужчины, труп которого обнаружили в чемодане? А мы сейчас занимаемся убитой женщиной, которую тоже нашли в чемодане. Да. Я как раз по этому поводу подумала, что личное общение всегда предпочтительнее электронной переписки, объяснила Эрика. Конечно. Пройдёмте в мой кабинет, пригласил Нильс. Эрика последовала за ним по коридору мимо окон лабораторий, в которых трудились специалисты, и помещений поменьше, где сидели за компьютерами технические работники. Оперативные отделы в полицейских участках это источники стресса. Там стоит шум, гам, царицу ита, висит тяжёлый запах застоялого пота и фастфуда. Экспертно-криминалистический центр был полной противоположностью. Здесь властвовала атмосфера тишины и кропотливых исследований, и витал приятный аромат мятного дезинфектанта. Кабинет Нилза отличали чистота и элегантность. Рабочий стол Длинный широкий книжный шкаф, высокий холодильник, под окном с видом на реку два красивых фиолетовых кресла и журнальный столик с мраморной поверхностью. В центре стола небольшой оранжево-черный папье-маше из крабчатого муранского стекла. Кофе хотите? С тортиком. Нилс подошел к холодильнику, взял оттуда большой сочный морковный торт и с улыбкой повернулся к ней. Белоснежная сахарная глазурь на торте Былс сформирован в виде мерцающих гор. Эрику раздирали противоречивые чувства. Ей не терпелось продолжить расследование, но от душистого аромата глазури у неё засосало под ложечкой. "Я целый день не ел", сказал Нильс. "Я тоже", улыбнулась Эрика. "Так дорешиנו. На голодный желудок трудно работать". Нильс поставил торт на журнальный столик. Отрезал два куска, разложил их на тарелки и убрал торт в холодильник. Эспрессо, макеата, капучино, альпачино. С каменным лицом добавил он, подходя к кофемашине, что стоял у него на столе. Капучино. Спасибо. Нилс вытащил из выдвижного ящика две фарфоровые чашки и стал возиться с кофе. Эрика тем временем остановилась перед маленьким окном, которое было чуть приоткрыто, впуская в комнату холодный ветерок. Вверх по реке плыло против течения большое судно. Нилс приготовил кофе, и они сели. Эрика смотрела, как он уминает торт, отхватывая от торта солидные куски один за одним, отправляя их в рот. Кожа его на фоне голубых волос имела желтоватый цвет, нос сопливил. Нилс вытащил салфетку и высморкался. Простите, аллергия, объяснил он с набитым ртом. Даже в это время года. Моя сестра тоже мучается, сказала Эрика. В нескольких словах она обрисовала обстоятельства дела и в заключение сообщила, что в том чемодане, где лежала женщина, обнаружен кусок бетона, которым возможно убили одну или убили жертвы. Я знаю, что вы будете прогонять ДНК жертв через национальную криминалистическую базу данных, добавила она. Да, мы взяли образцы и скоро их обработаем. Я приехала, чтобы узнать Можно что-то сделать с куском бетона? Я слышала, в отдельных случаях удаётся снять отпечатки пальцев с бетонной поверхности. Да, это трудно, но возможно, подтвердил Нильс, проглатывая последний кусок торта. Феш существует метод выявления отпечатков пальцев под названием окуривание суперклеем. При касаясь к какой-либо поверхности мы оставляем на ней отпечатки. Нилс показал на свою вилку и затем слезнул с нее глазировку. Отпечаток пальца состоит из различных компонентов. Влаги, воды, аминокислот, жирных кислот и протеинов. На гладкой поверхности зафиксировать следы не составляет труда, а вот снять отпечатки с негладкой или пористой поверхности гораздо труднее. Поэтому мы прибегаем к методу окуривания суперклеем, в частности, с использованием химического вещества цанакрилат, которая содержится в большинстве суперклеев. Мы помещаем предмет, в данном случае кусок бетона, а также небольшое количество суперклея в герметичный контейнер, который затем нагреваем. Поры суперклея вступают в реакцию с химическими веществами, содержащимися в отпечатках пальцев. В результате данной реакции образуется белый налёт, который можно сфотографировать и скопировать на дактилоскопическую плёнку. ацеан на акрилат в составе суперклея вступает в реакцию с кислотами, оставленными пальцем на предмете, вследствие чего на гребнях отпечатка формируется видимое лепкое белёсое вещество. Полученный след мы затем фотографируем или делаем его более контрастным и изымаем. Суд примет это в качестве вещественного доказательства, спросила Эрика, внезапно почувствовав, как в ней просыпается надежда. Сам метод надёжный. Проблема в другом. Мы имеем дело с предметом, который несколько дней находился в движущейся воде. Но ведь современные методы криминалистической экспертизы позволяют получать доказательства на основе минимального количества ДНК и улик. Да, подтвердил Нильс, глотнув кофе. Мы сделаем всё, что от нас зависит, обещаю. Спасибо. Теперь ещё такое дело. У убитого мужчины в желудке были обнаружены капсулы с кокаином. Нилс мгновенно оживился. Наркокурьер? Похоже на то. Капсул было примерно 50 штук. Скажите, можно получить с них какие-то улики? Отпечатки? Вряд ли тот, кто упаковывал кокаин, оставил на капсулах отпечатки, но возможно, на слоях упаковок сохранилась чья-то ДНК. Задача не из простых. Поэтому Нилс, как я объясняла, я и приехала к вам сама. Возможно, это двойное убийство. Мне нужно установить связь между этими двумя преступлениями. Найти подозреваемого. Ну и где-то есть наркодиллер, который ищет свой товар на 30 тысяч. Дело сложное и, возможно, повлечет за собой не один арест. Ладно. Пожалуй, завтра начну процедуру окуривания суперклеем. Нилс встал и подошел к компьютеру, стоявшему на его столе. Что касается капсул с кокаином, сейчас посмотрим, когда сможем ими заняться. Не раньше пятницы, сказал он, поворачиваясь к Эрике. Спасибо. Представляю, какая у вас здесь нагрузка. То, что вы представляете, умножьте на 3. Спасибо за кофе и торт. В Швеции кофе с тортом почитают как религию. Спасибо, что вместе со мной преклонили колени у алтаря. Нил улыбнулся. Из носа у него опять потекло. Он вытер его салфеткой. Если у вас аллергия, окно лучше не открывать, посоветовала Эрика. Она вышла от криминалистов и спустилась к своей машине. Надеюсь, что низ представит ей доказательства, которые помогут сдвинуть дело с мёртвой точки.